ЭПИЗОД ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ А встала она, услышав аромат кофе. Потирая глаза, она вышла из комнаты, и перед ней появилась чашка, источающая аромат, и рука Кей-Кей, держащая ее. Куда я попала? Дочь озиралась по сторонам. Как будто уснула дома, а проснулась в другом месте. Похититель сна поднял ее вместе с кроватью и перетащил куда-то. Но нет, это ее дом, где все обустроено так, как она хотела. До сих пор ей удавалось сдерживать Кей-Кей. У него были длительные поездки. Когда он звонил, она придумывала разные отговорки. «Не сегодня. Я скажу. Нет, дело не в маме. Все время кто-то приходит. Все будут чувствовать себя неловко, если соберутся вместе. Никто не сможет расслабиться. Зачем это надо?» «Почему ты не пускаешь меня?» Что ей сказать на это? Она не может просто спросить, «А что ты будешь здесь делать?» Раньше он работал за своим ноутбуком, она за своим, кругом тишина и покой. Никто не приходит, вместе готовят, вместе едят, в перерывах отдыхают, обнявшись. Иногда вечером приглашают кого-то в гости. Если Кей-Кей нужно уехать, он уезжает. Нужно остаться? Остаётся. У него есть запасные ключи. Если он рано выезжает в аэропорт или ещё куда-то, она спит, а он сам закрывает дверь. Но теперь всё это стало неуместным. Ведь мы посмотрим друг другу в глаза и загоримся страстью. Дочери показалось это непристойным. Это вещи интимные и не должны выставляться на всеобщее обозрение. Неужели я — это я, только когда одна? А на людях веду себя так, как хотят другие? Так что же изменилось тогда? Но эти вопросы останутся другим феминисткам. В сердце дочери сейчас нет для них места. Да-да, конечно, познакомлю с мамой. Я сплю, а он уже здесь, знакомиться с мамой. «Прилетел из Кении прямо сюда?» «Мама открыла дверь, или он сам?» — подумала дочь, выходя из себя. «Почему вы сами встаёте? Если упадёте, у нас ведь не армия слуг, чтобы заметили. Будете где-нибудь лежать одна?» — отчитывала она мать. А про себя добавила. «Как уже лежали когда-то?» «Привет, привет!» — сказал Кей-Кей. «Они оба ведут себя естественно». Дочь тоже пытается, но сдаётся. Всю ночь не спит, под утро только прикорнёт немного. Мама поставила чашку с кофе и обдала фонтаном только что вымытые растения. Кей-Кей стоял рядом. Вскакивает, чтобы посветить мне фонариком, поэтому утром я вставала тихо. Дочь застыла на месте, как будто её раскрыли. Незаметно география дома изменилась. Та часть, которая подразумевалась внешней, превратилась в целый город и появилась на карте. Уже начались дожди. Зачем их поливать? Дочь опять обрушилась на маму. А ты не говорила, что у тебя есть такой хороший кофе, ответила мама. Что эти двое рассказывают друг другу? Дочь пришла в смятение, как будто они раскрыли тайну, о которой следовало молчать. Она прикрыла глаза, если бы была без одежды. Пошла в ванную и надела халат, который она достала на случай посетителей, которые теперь имели обыкновение сваливаться на голову в любое время. Садовник, домработница, приходили по утрам. Домашние, соседи и вообще кто угодно и когда угодно. Она уже не может слоняться по дому, полуодетая, как раньше. — Я буду чай, — сказала она раздраженно. Потом добавила для приличия. «Я пью кофе за завтраком». «Даже привет не скажешь», — шепнул ей на ухо Кей-Кей. Он оставил маму на балконе и пришел сделать кофе. «Когда приехал?» Этого дочь не спросила, потому что была не в духе. «Почему приехал?» Тоже не смогла. «Как дела?» Для этого нужен нежный тон. «Что будешь здесь делать?» Выйдет совсем грубо. «Когда уйдешь?» Дочь начала слегка злиться. «Расслабься!» Кей — Кей-Кей обнял ее за плечи. «Она классная!» «Иди на балкон к маме. Я сейчас приду», — строго ответила она. Да, она пила чай вместе с ними, но разговаривали только Кей-Кей и мама. Внезапно у мамы обнаружился живой интерес к Кении и Великой Рифтовой долине. Дочь оставила их болтать и пошла внутрь привести себя в порядок. Приняв душ, она подошла к окну. Когда сезон дождей в самом разгаре, то сюда доносится аромат крошечных цветов Нима. А потом плоды будут свисать гроздями. Созрев, они шмякаются на землю, и кажется, что в листве прячутся какие-то озорные существа, которые пытаются попасть этими шариками в головы прохожих. Когда плоды падают на землю, они лопаются, даже если их не топчут, и поднимается сладко-горький запах. Кто знает, пробьется ли он в этот раз, или его вытеснят перемолотый фенхель, чеснок, кофе. И будут нимчики лежать раздавленные и всеми забытые. Дочь повернулась на голос Кей-Кей. Он стоял в дверях, как будто никогда не заходил внутрь. Ладно, хоть сколько-то уважения осталось. «Я пришел за своими ножницами», — сказал он мягко. «Посмотри, я звонил, должны быть пропущенные. Ты не брала трубку, и я решил зайти. Иначе пришлось бы идти в салон. Такие ножницы не найдешь сейчас», — оправдывался он. Немного обиделся. Дочь улыбнулась. А когда проходила мимо, Кей-Кей слегка ущипнул ее сзади. Она подпрыгнула. В этот момент раздался звонок. Рози приходила, а Кей-Кей уходил. Дочь все никак не могла понять, что разозлило ее больше. Представлять его ей или ее ему. В ярости она выпроваживала Кей-Кей, а он при всех попытался незаметно ее поцеловать. Тогда она оттолкнула его этим вызвала негодование. «Эй, ты ведешь себя так, как будто я маньяк какой-то», отстранившись, добавил, «если надо, оставлю ножницы. У тебя волос из носа торчит, выглядит отвратительно. Срежь». В бешенстве он вышел. Можно подумать, этой выходкой он сравнял счет. Эпизод тридцать восьмой Мамы знают даты. Это было в тот год, когда папу впервые постригли. Или когда Мунни упала с двуколки и сломала передний зуб. Или дело было в тот год, когда в нашем деревенском храме каменный Ганеша начал пить молоко, а потом по всей Индии Ганеши начали пить молоко. Или то было время года, когда Джаман Заболел оспой. Или долгие воспоминания о временах, когда дядюшка упал с крыши и сломал ногу. И тогда еще начался потоп, и все сундуки и нас всех подняли на крышу, и эти толстенные змеи плавали в воде, которая всю деревню превратила в пруд. И правительство послало за нами ковры-самолеты. Нас поднимали по веревочным лестницам и перевозили в больницу в каком-то городе неподалеку, где мы были в безопасности. Но и время сейчас не то, и мама не та. Постоянно все приходят, старые знакомые, само собой. Но и новые хотят перемолвиться с ней парой слов, забрать сумки и сумочки, сшитые ей или по ее заказу, отдать мусор, накопившийся дома, чтобы смастерила что-нибудь, или просто перекусить и выпить чаю. Сид, тот самый ребенок, который привык появляться без всякой причины и цели, Тоже постоянно маячил. Он примчался при первой же возможности, как только закончилась его командировка в США. «Ох, бабуля, бабуля! Сначала исчезла, теперь устраиваешь тусовки у тетушки. Только я за дверь, ты уже шалишь!» Конечно, историки без конца строят догадки, какое событие тогда произошло. Они все время колеблются, пытаясь измерить значимость этих событий. Какие можно назвать великими, а какие — второстепенными. Кто знает, возьмутся ли они когда-нибудь исследовать вопрос, в какой день Сид приехал, чтобы любя пожурить свою бабушку. После Рози или до? После Кей-Кей или до? После того, как она упала или до? После больницы или до? Рассказчики в тысячи раз лучше историков — Они описывают то, что их душа пожелает, и даже еле заметное мгновение, будучи упомянутым, становится важным. В общем, в какой бы день это ни случилось, приехал мамин внук. Его тетка открыла дверь и застыла в недоумении, как будто не узнавала того, кто стоит перед ней. Она привыкла видеть его в том доме, где бывало, чтобы навестить своих родителей. Тут можно задаться вопросом. Сколько времени еще потребуется дочери, чтобы привыкнуть к тому, что так уж в Индии заведено, что люди могут прийти утром, вечером или когда им вздумается, и наверняка ты узнаешь не всех, да и пришли они, скорее всего, не к тебе, а к матери. Если ты здороваешься, то с соседями по особым случаям, то попросить сахара или ложку дахи для закваски — неведомые тебе отношения. Или растения и черенки? Мама устроила на балконе сад. Пришла соседка. — Матаджи, вы уж скажите, пожалуйста, садовнику, чтобы смотрел вниз, когда поливает. А то мы поставили стулья и стол, чтобы завтракать там, а вчера вечером на них накапала вода. — Ой, ма, это я вчера вечером поливала, уж прости меня. Вот ведь дура какая, слепая совсем, глупая. И та, что пришла с жалобой, уже смеется. Садится рядом, принимает угощение и рассматривает садик. А потом приходит за ростками какого-то растения, которое, как сказала мама, воткни только в землю и уже растет, все в нежных листьях и красных ягодах. То есть пришла жаловаться, а ушла, перекусив и прикарманив ростки. Более того, год за годом продолжались битвы по поводу того, Нужно ли обрезать деревья? Но жители соседних домов с мамой не воевали. В городе, где под парком подразумевается автобусный парк, мама была счастлива видеть столько цветов и зелени. Садовнику она запретила обрезать ветки. «Мата — Матаджи засмеялся он, — я-то послушаюсь, сестра тоже всё время бьётся, но они всё равно пришлют людей обрезать. — Да как же так? «Как можно ненавидеть деревья?» — разволновалась она. «Кто знает, Матаджи? Говорят, заводится живность всякая. Жуки, тараканы, потом пауки, потом ящерицы, белки, мыши, птицы. Они залезают на деревья и высматривают, не лежат ли внутри на столе сочные фрукты. Кошки пробираются, чтобы поохотиться на них. Обезьяны всегда готовы чем-то поживиться. И змеи вечно ползают». Воры тоже смекнули и забираются по деревьям. — Ладно, — мама сверлит его взглядом, — тогда уничтожай руби. Режь ветки, я стою тут. Она встала в позу часового, взяв трость так, как будто это было ружье. — Нет, нам солнце не нужно. Да, нам нужны змеи и воры. Садовник и охранник засмеялись. Но мата Джи — это мата Джи. Никто не мог с ней спорить. Все приходили навестить ее. Дочь открывала дверь и пропускала внутрь, как будто ее назначили в чей-то другой дом встречать и приветствовать гостей. — Да, тетя, — рассмеялся Сид, — это я, чудо юда вернувшийся из Америки, твой любимый племянничек. Сид, Сид, с пылу с жару прямиком из американской булочной. Америка. Она такая. Кто-то проведет всего пару дней в ее котле и уже выходит американским бургером, забывшим все другие языки и вкусы. А звучит еще более по-американски, чем сам американец. А кто-то лавится всю жизнь, но остается бхаджпурским литти. Литти — шарики из пшеничного теста, начиненные нутовой мукой со специями. Кто-то покрывается американской глазурью, а кто-то продолжает мазаться тростниковым гуром, нерафинированный тростниковый сахар и навозом. Какая-то дверь всегда открыта, а какую-то откроют, пожив в заперти, и внутренняя дверь будет пялиться наружу, как будто входная. Казалось, мама разматывает по дому солнечный свет, как будто это рулон ткани. И повсюду разлетаются золотистые ворсинки. Везде сверкает и сияет солнце. Я видел это. Говорю вам. Забираю микрофон у тех, кто ведет бессмысленный разговор о местных диалектах и американском произношении. Пусть они замолчат, а я начну свой рассказ. Потому что так устроена жизнь. То один говорит, то другой. А иногда камни, птицы, деревья, вода — Порой нам кажется, что мы высказываем свои мысли, оказывается, твои, но бывает, говорю только я, и только о своем. Дело было так. Только мы вышли из аэропорта, как Сиду пришла в голову идея. А давай сделаем бабушке сюрприз. Дом его тетки почти по пути. И вот мы, вымазанные американской пылью, оказались в доме, покачивающемся в частичках солнечного света. Охранник, увидев заграничные ярлыки на наших чемоданах, не стал просить записаться в гостевую книгу и звонить хозяйке. И мы, с гордо поднятой головой, уже у двери. Позвонили. Открыла служанка. С другой стороны от книжной полки теткина голова, склонившаяся над столом, подскакивала, как воздушный шарик. А вслед за ней и вся она... Нас она не узнала. То, как, покачиваясь, кружила по дому бабушка, было наполнено совсем другим ритмом — покачивающийся воздушный шар. — Прогуливаешься с самого утра, бабуля? — Прогулка для живота, мой милый, — бабушка обняла его, потом меня тоже. — Рад видеть вас на ногах, — сказал я. — Да, это случилось. Я снова влез. Хоть обещал, что больше не появлюсь на этих страницах и ушел с концами. Я прекрасно знаю, что этот мир во мне не нуждается и не прекратит свое существование без меня. В этой истории я не то чтобы какой-то важный свидетель убийства, хотя тут можно развернуть отдельную дискуссию на тему того, что в наши дни следует считать убийством, а кого свидетелем. Кто видел, что Салман Хан убил антилопу? Это он был за рулем машины, когда она наехала на тротуар, где спали нищие? В 2018 году суд Джодхупура, штат Раджастан, признал актера Салмана Хана виновным в гибели двух винторогих антилоп, убитых из огнестрельного оружия. А в 2002 году актер на своем автомобиле врезался в придорожную пекарню, ранив четырех бездомных. Один из них скончался. В 2015 году состоялся суд по этому делу. Или его водитель? В чем было преступление и кто преступник? А в случае самосуда, учиненного защитниками коров в Дадри, кто виновник, а кто блюститель закона? В 2015 году в деревне неподалеку от города Дадри, штат уттар прадеш группа индусов учинила самосуд над мусульманином, подозревая, что он украл и забил теленка. Мусульманина убили, его сын получил серьезные ранения. А когда дело доходит до патриотизма и предательства Родины, закон начинает путаться в книгах, хитростях, уловках, трактовках и махинациях. Что, где, когда. Так кто же свидетель и кого убили? Погоди-ка, а где тут убийство? Только радуга. Возможно, если бы не я, то ее опять никто бы не заметил. Но я узнал ее сразу. Да, вот так. Тот, кто не имеет никакого отношения к истории, стоит поодаль и может ее увидеть, в отличие от персонажей внутри истории. Молчком, снаружи. Что еще делать? Смотри, слушай, нюхай, получай удовольствие. Еще более отстраненный, чем герои нирмала Вармы. Индийский писатель, переводчик, активист. Годы жизни 1929-2005 вместе с Сидом. Уйду, как же иначе, но до последнего буду наблюдать за сценой. Меня не было, когда бабушка исчезла, и не было, когда она переехала в дом тети Сида, чтобы развеяться, а в это время освободили дом, принадлежащий государству, и обустроили для нее новый. Я был сейчас, когда она радостно делилась с Сидом своими проблемами с запором. Бабуля! Если говорить о запоре, то твёрдое тело размером с маленькую палочку приравнивается к целому кувшину воды, нёс он чушь в своём духе. Я рассмеялся, а тётя рявкнула. — Заткнись, что за мерзости ты болтаешь? Бабушка выглядела довольной, как будто от одного разговора о запоре ей стало легче. Мне понравилось бабушке на манера двигаться, покачиваясь, качнулась вверх, качнулась вниз в круге солнечного света. Воздушный змей или воздушный шар. Возможно, это платье до щиколоток, в которое она была одета, создавало впечатление, что она похожа на воздушный шар. Или воздушного змея. Выяснилось, что такие платья заказывает для нее хиджра по имени Рози. Я смутно помнил ее. Но она освежила мои воспоминания, придя в тот вечер. Мы узнали, что она часто бывает здесь и много делает для бабушки. А все эти коробочки, крышки, лоскутки, бумажная посуда, корзинки, пуговицы, обрезки, собранные по всему району, бабушка вместе с Розей планирует превратить в контейнеры миски для фруктов, игрушки и сумку. Мне подарили пепельницу и совет — не кури. Остальное тётушка Рози сдаёт куда-то на продажу. Половина выручки идёт в детский дом, а остальные деньги она жертвует на нужды своей больницы. Сид предложил назвать онлайн-магазин по-английски всякая всячина «А почему не индийское название?» «Без шансов», — ответил он. «Посмотрите вокруг. Вельвет-отель, Sweet Dream Guest House, Show White Beauty Parlow, Comedy Night». А я вставил своё. «Сид» вместо «Сиддхартха». Название понравилось тётушке Рози когда она пришла. Сейчас её не было. Были только мы, и бабушка отдавала распоряжение тёте Сида и служанке. Дети приехали из-за границы. Сегодня будет настоящая индийская еда. Для всех всё и сразу. Отцу Сида тоже позвонили и сказали, что мы приехали сюда из аэропорта и выдвинемся, как поедим. Сначала мы помылись, а потом, хоть это было не запланировано, но вполне ожидаемо, мы оба легли и уснули. На бабушкиной кровати, потому что гостевая комната была заполнена всевозможными безделушками для всякой всячины. Уснули и не вставали до вечера. «Да ладно! Встали! Нас подняли!» Тетя сказала, чтобы избежать джетлага, нужно как можно скорее начинать жить по местному времени. Иначе ночью не сможем уснуть. И в розовом свете закатного солнца у нас был великолепный ужин, планировавшийся как обед. Тогда Сид достал вино, которое мы купили в самолете, разлил по стаканам и сказал, — Давайте отметим бабушкино возвращение. — И твое, — добавила тетя. «Капелька для бабули», — сит поднес стакан к ее губам. И тут случилось то, что уже было однажды. Последний луч солнца выпрыгнул из ее глаз, и в вине поплыла радуга. Я видел. Посмотрел вверх, нет ли радуги на небе. Может, это она отражается на бабушкином лице. И я засомневался. Не придумываю ли я сейчас, что видел радугу на том прощальном обеде? Или вправду вижу второй раз эту расплескавшуюся радугу?» «Только этого не хватало!» «Нет-нет-нет», — нет. бабушка уклонялась, отказывалась, но как будто не по-настоящему. «Горькая, наверное», — скривила она рот. «Откуда же вы знаете?» — подтрунивал Сид. «Ага, попалась, выпивали с дедушкой». — А что, только попробовав, можно узнать вкус? — засмеялась бабушка. Сделала глоток, и, кажется, ей понравилось. А теперь, — начал он со свойственной ему прямотой, которая, впрочем, никогда не была предметом его особой гордости, — бабушка расскажет, куда она убежала. Вот так просто. Без обиняков говорит то, к чему другие не могут подступиться со своими наказаниями и окольными путями. «Передать статую. Розе. Ей нужно было успеть на поезд. Она оставила меня на повороте и убежала, сказав, вон видны ворота». Но бабушка прошла мимо, а потом ворота за воротами, и все похожие. «Ну и ну!» — Сид опять протянул ей стакан. «Мне кажется, бабушка сделала еще один-два глотка. Наверное, в пылу разговора или потому что все чувствовали себя свободно, как будто сейчас не было никаких запретов, или подумала, что нужно всё попробовать, пока жива, или просто всё интересно. И от этих всех переливов появилась радуга. Тётя отлила ей немного вина из своего стакана. Я тоже. Сид не применул пошутить. «Говорить будут на нас, опьяняет бабуля». Бабушка подняла трость, чтобы нападать ему. Вместе с тростью взлетели бабочки и радуга. Возможно, я придаю радуге особое значение из чувства вины, чтобы оправдать свое возвращение на эти страницы. Сказать, что я видел радугу. Видел или не видел, что с того? Радуга спустилась с неба или устремилась ввысь из бабушкиных глаз. Какая разница? Ведь цвета имеют обыкновение переливаться из одного места в другое. Все довольны и славно. Кроме этого, ничего особенного не происходит. И я приехал не по своей воле. Мы возвращались вместе с Сидом, и он привез меня сюда, не спрашивая. Иначе из аэропорта я бы поехал к себе. Все проявляют ко мне такое радушие, что я рад провести время с ними. Но разве я не знаю, что они здесь, в своем праве, а я только гость на этом празднике жизни? К черту! Никто, кроме меня, ничего не говорит. Только я зачем-то костерю себя и завязываюсь в узел, как будто никто никуда не приходил без особой цели и причины. Наверное, чтобы сохранить душевное спокойствие, с этого момента я буду на всё говорить Сиду «нет». Я низко кланяюсь и прощаюсь. Больше не встретимся. Надо вернуть шорты и футболку, которые принадлежат бывшему тёте Сида. А одежду, которую я снял и положил в корзину для грязного белья, нужно достать обратно. Хотя, пожалуй, пошлю кого-нибудь за ней. А если даже заскочу сам, то буду держаться подальше от этой истории и быстро раскланяюсь. Ведь жизнь идёт и за пределами этих страниц. Пусть моя одежда полежит пока там. В историях и рассказах часто остаются огромные пробелы. А это белое пятнышко никто и не заметит. Эпизод тридцать Воспевающие шумы хаос уподобляют тишину и покой гробницы. Кто-то называет реку мокрой, а пустыню сухой. Пронахала, который норовит полапать и прижать в углу, скажут, что он настоящий мужчина. А про ту, которую он истязает, бьет и подавляет, что она счастливица. Если красиво расставлено по местам, это магазин. А если набито битком, это жизнь. Уличная на улице. Домашнее дома. В топлёном масле сверху плавает чхадан, а в молоке — сливки. Если добавить в них росу, получается бонараси-малайё, а если взбить сдахи панджашби панджажби-ласси. В сезон дождей льёт дождь, а в жару дует лу. Мамино тело говорит новыми звуками. Сердце дочери ноет, как порванный барабан. Уменьшающаяся женщина еще больше ужимает себя, чтобы стать легче. Растущая женщина застревает в своих морщинах. От этого долго не может уснуть, а потом долго не может проснуться. Настал сезон дождей, но это совсем не значит, что будет дождь. Погода своенравна а человек пытается ее угадать, много о себе понимает, а знает мало, походит-побродит и возвращается к Господу Богу, ведь на всё его воля. Если ветер не разгуливает, спокойно покачиваясь, как мама, он дует со звоном, и тогда частички воды, а не солнечного света, кружат по квартире ливневыми потоками или сочащимися струйками, кап-кап, Дочь подскакивает то с этой стороны сна, то стой. Со свистом сверкает молния, Грохочут тучи, скребутся ветки, Ревут и колотят. «Пусти! За что ты нас выставила?» Как же природа великолепна! В ней проявляется все многообразие мира. Нужно только поймать ее мелодию. Сердце и душу на поруки ветру. Когда тучи сгущаются, сердце героини темнеет, как в поэме «Облако-вестник». Санскритская поэма, написанная Каледасой около IV-V веков нашей эры. В ней содержится распространенный в санскритской лирике мотив о том, что возлюбленный должен вернуться к своей возлюбленной перед сезоном дождей, который считается порой любви. Если же он не возвращается, это усиливает любовную тоску. А когда лопаются бутоны... Ноги пускаются в пляс, как у Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья, годы жизни 1486-1533, основатель бенгальского вишнуизма, среди прочего известен своим экстатическим танцем, прославляющим бога. В капле росы та горо открылась вселенная. Философия Аристотеля пробудилась, когда затих ветер. Если плачешь, то во время дождя твое сердце трепещет, как бумажный кораблик. Если душа цела и невредима, то парит и в солнечном свете, и в лунном, и среди капель. Мама встала, хоть и была прикована к постели. И теперь капли переливаются на ней, как жемчужные нити. Она идет спокойно, а вокруг нее все волнуется, блестит и звучит. Мама идет, хоть и в раздумьях, но спокойно хоть и радостная, но тихо. Спит спокойно, говорит спокойно. Она отдыхает в новом месте, которое сначала было скрыто внутри, и теперь разворачивается наружу. Туда прилетают птицы, и они знакомятся друг с другом. Эпизод сороковой. Одна птица прилетает каждый день и заливается трелью. Иногда игриво, иногда печально. — Эй, сестра, что за пацан там свистит? — однажды подорвалась Рози, как будто уже готовая вызвать его на бой. — Тихо ты! Это птица! — одернула ее мать. Раздался свист. Долгий, с переливами. — Черная птица. Темноперая пичуга. Блэкберт. Свист, повествующий о чем-то, как будто доносящийся издалека. Мама складывает губы в трубочку и дует. Рози повторяет за ней. Обе пытаются свистеть. Птица замолкла. Мама и Рози замолкают. Птица опять свистит. Они тоже свистят, как будто выступает трио. Дочь поворачивает ключ в дверном замке. Это из моего дома раздается свист. Дверь уже открыта. Рози и мама издают звуки, похожие на свист. Потом тишина. Потом свистит птица. Как будто учит их. Опять свист. «Видала?» — голос Рози. «Посыпь чем-нибудь!» — голос мамы. И тогда на небе появляются звезды. Эпизод 41. Не осталось ни одной причины, по которой мама могла бы упасть. То есть именно тогда, Когда не осталось ни одной причины, это и произошло. Она свистит, причмокивает у каждого растения и нежно поглаживает каждый листочек и каждую веточку. Раньше она это делала, чтобы протереть от пыли, но теперь, когда пошли дожди, просто так оросить своей любовью. Иногда растирает в ступке фенхель, Толчет чеснок, измельчает поджаренные специи. Разносится аромат. Сама встает, сама моется, Сама делает чай, Сама ест и кормит других. На все лады приветствует проходящих внизу людей. Эй, хей, на намасте! Когда сидит одна, Разговаривает то ли сама с собой, То ли с небом, то ли с деревом. Но если захочешь послушать, придется напрячь уши. И без конца издает разные звуки: стонет, охоет и ахает, всхлипывает, кричит, и в каждом звуке радость, боль. Конечно, с остальными она тоже разговаривает. Время для дочери и время для Рози, время принимать гостей и провожать. А если заходит сит то выпивает даже несколько глотков вина или пива. Однажды Кей-Кей открыл коньяк и предложил ей. Сначала она скривилась. Потом добавила меда. Увидев это, дочь подняла шум. «Зряшний перевод коньяка». Но мама сначала попробовала, облизнув губы, а потом выпила все. Так она пристрастилась к коньяку с мёдом и иногда пила его вместе с Кей-Кей. Дело дошло до того, что, когда коньяк кончался, она просила налить в бутылку немного холодной воды, мол, ни капли не должно пропасть. Но история на этом не заканчивается. Сама ходит-бродит, а рость использует уже не только по прямому назначению. Вылавливает тапочки из-под тахты, закрывает окно, постукивая, прогоняет ящерицу, притаившуюся на стене, чешет стопы, использует как указку, когда что-то объясняет, как будто делая презентацию в пауэрпоинт, заставляет звучать стены и пол, дирижируя, как и егуди Минухин, не нагибаясь, расправляет коврики, подстилки, циновки, играет с муравьями и еще многое другое. Разговаривает по телефону. Кому-то подробно рассказывает, что у нее побаливает плечо, там, где оно соединяется с телом. Совсем чуть-чуть. Наверное, это называют замороженным плечом. Вот настолько поднимаю, а выше — ой, не поднимается. Рассказывает так, как будто с той стороны установлен бинокль, и собеседник может разглядеть, что и насколько она может поднять. Рассказывает так, как будто смакует любое проявление боли. Каждая волосинка на теле заслуживает того, чтобы ее приласкали. Каждая частичка, клеточка, ворсинка полна ощущений. То же самое с ухом. «Погоди, я сяду, приложу к левому уху. Правое закупорено. Нет-нет, это не из-за мусона». Говорят, сжимается с возрастом. Дырка стала маленькая. Слышу, меньше на пятьдесят процентов или даже на шестьдесят. Также показывает опухшие ноги. Посмотри, какие они разные. Также жалуется, что болит кончик, который копчик. Также рассказывает о причинах запора и сколько удалось выдавить с утра. Целый день одно и то же. Бесконечные попытки до обеда. Проснулась — иди. Чай попила — посиди. Прошлась — опять. Поела фруктов — попытайся. После завтрака — на трон. Ем баиль, продолжаю пить трепхалу, гастромон, софталак, луз и сабгол. Ем только вареные овощи. Все время кажется, что там что-то висит. И еще все время кажется, что сама плоть обвисла. Вчера я приняла луз оба раза. На этом месте Розе закатила глаза. Сестрица, ты все лечение назначишь себе сама или все-таки оставишь что-то доктору? Это повседневная рутина. Кто удостоит эти дела титула «Что-то происходит?» Если день за днём главарь банды, даже будучи в тюрьме, продолжает поддерживать бандитский порядок, это тоже рутина. Ничего такого. Ужасающий уровень загрязнения, который растёт с каждым днём, тоже привычное дело. Гитлеровские газовые камеры — да, это трагедия, которую нельзя назвать рутиной. Тогда действительно случилось. Под случилось мы подразумеваем что-то немного драматичное, когда заметки вдруг становятся бесполезной бумажкой, когда на скоростной автомагистрали, ведущей в Агру, одна за другой сталкиваются 22 машины, когда загорается озеро в Бангалоре, когда в Кашмире опытный гид аккуратно ведет туристов по узкой снежной тропинке и вдруг, кувырнувшись в воздухе, падает, распластавшись или когда мамины ноги подкашиваются в доме у дочери, без всякой на то причины. Просто так, раз — и всё. Эпизод 42. Почему она упала? Этот вопрос вызвал бурю. Это не значит, что все уселись за стол, чтобы обсудить его между собой. Обвинения вырастали за спиной и постепенно подбирались к животу. Дочь стала думать, что причиной падения была или был, был или была тетушка Рози. Они с мамой все время выдумывали какие-то нелепые занятия, а их свист, который курсирует между домом и гробницей, день ото дня становится все громче. И скоро весь район будет его слышать и недоумевать. «Что, черт возьми, происходит?» Конечно, однажды она должна была упасть. Они все время вместе. Рози даже поругивает маму, принесет бывало пучок мяты и в замену плетает целые дхалии. Мама почувствовала совершенно новый вкус свободы, начала жить так, как хочет она сама. И теперь со всем своим простодушием бедняжка позволяет другим разорять себя. Мусор со всего города тащат сюда. Они придумывают и мастерят из него разные поделки, и совершенно ясно, кто получает от этого прибыль, а кто несет убытки. Мама делает слишком много. Перенапрягается. Как тут не упасть? Ведь именно из-за нее с мамой приключилось тогда несчастье, потерялось, а потом так долго была совершенно разбита. Наверное, это она убедила маму, что многие засматриваются на статую. Да и сам старший говорил, можно продать за миллионы. Дочь тоже хотела забрать. А люди видят, как мама начала все раздаривать. И если кто-то попросит Будду, то вы, сестрица, она зовет ее сестрица, не сможете отказать, так что отдайте лучше мне для сохранности. И доверчивая мама, не осознающая свою уязвимость, пошла. Неизвестно куда. В какие-то лачуги, трущобы. Что там пришлось пережить? Мы все время уходим. На работу или еще куда-то. А она всегда была дома. Из-за статуи обрекла себя на болезни. Скорее всего, именно с тех пор так ослабла. Болезнь не всегда проявляется, очевидно. Да я и не дала ей проявиться, забрав маму сюда. Но иммунитет пострадал. Разве она знала, что окажется тут? Тогда бы, наверное, попросила меня забрать Будду на хранение. Теперь статуя здесь. Но, кажется, не для меня. Я вор, а Рози — хранительница. Хорошо, Рози посмеялась надо мной. Да и сейчас продолжает. Еще и с прибылью все идеи придумывает. Мама в этом возрасте столько всего делает. Наклоняется, двигается, тянет, режет, качается на качелях, чуть не падает, и вот упала. Кей-Кей не согласился с тем, что кого-либо в чем-либо можно признавать виновным подобным образом, и так утратил остатки своей сексуальной привлекательности. «В чем-либо?» — вспыхнула она. «Я ни в чем-либо обвиняю». «И что значит «что-либо»?» Сначала Кей-Кей попытался объяснить, что он имел в виду под «что-либо». Потом признал поражение и решил сделать ход конём «А если твоя невестка скажет про тебя такое, что будет?» «Ну, что-то будет», — язвительно сощурив глаза, сказала его по нынешним временам «бывшая». И, наверное, та действительно что-то говорила. Это предположение было верным. Говорила. Но если отправить к тем, кто ведет такой странный образ жизни, то так оно и случится. Упадет. Выходит, она из старшего тоже винила? Кажется, да. И ему досталось. Ты даже не съездил посмотреть, как она там, в каком состоянии, откуда тебе знать? Ладно, отправил туда на время переезда, но оставлять так надолго. Там больше пьют, чем едят, и редко лекарства, чаще спиртное. Ничего не бывает вовремя, холодильник откроешь пусто. Чтобы поднять что-то, нужно согнуться в три погибели». Шаг сделаешь — запнешься о стену. Хочешь взять фрукт из миски — нужно раскачаться на качелях и выловить в полете. И в любой момент ты можешь упасть. Это мебель из соломы и палок, которую отдают бесплатно. От нее без конца пыль и грязь в доме. А весь мусор, который находят на улице, несут маме, чтобы она что-то там делала из него. А кто-то другой продавал бы. Кто выиграл от того, что мать отправили туда? Она-то там, а нам приходится таскаться туда-сюда без конца. Это мы должны водить её к доктору и заказывать лекарства в государственной аптеке. А дочь — молодец. Даже чай мама встаёт и делает сама. Здесь ей не приходилось вставать. Она управляла домом со своей кровати, просила всё, что нужно, и раздавала указания. Всё для неё и всё с почтением а теперь на подножном корму и делает все сама, в этом-то возрасте. А все потому, что хозяйка того дома, если его вообще можно домом назвать, занята покорением мира, а мать родную отдала на попечение слугам, кто они вообще и откуда, и как тут не упасть? Мы опозорены, потому что, получается, это мы ее выставили из дома». А ведь я говорила, не годится ей жить в доме дочери, не замужняя ли она, разведенная, одинокая или еще кто. Каждый день сын говорит мне, что нельзя же притащить ее силой. Все-таки это ее дочь, не враг какой-то. Но у меня сердце все время не на месте было. Дочь, конечно, но совсем не умеет ни о ком заботиться. Сама в полном раздрае. Когда мама была здесь, я без конца переживала. Когда ее нет, тем более. Сын говорит, что жить за другого его жизнью невозможно, и в том, что она упала, нет моей вины, но у меня сердце кровью обливается. А ты послал меня, Элисида, только для того, чтобы получить ее подпись. Не посчитал нужным хотя бы раз сходить сам и посмотреть, в каком она состоянии, и привести ее обратно. «Как я мог пойти?» Бросил на нее яростный взгляд старший. Он не произнес «Мама упала из-за Сари, и кто сказал, что я не ходил и не видел». Эпизод сорок Потому что он видел и ходил. Он поддался изменчивому настроению листьев. Как ветер не мог сдержать своих порывов, так и старший своих. Все помнят, что мать пропала в последние дни зимы, а нашли ее весной. Сложно сказать точно, сколько дней прошло. Год за годом в конце зимы деревья начинают сбрасывать сухие листья, а из-под них пробиваются новые побеги. Так зима растворяется в весне. Сверху раздается потрескивание, сухие листья срываются и шуршат на земле, а в нежной листве — выглядывающий из-под них, еле уловимый ветерок бормочет, как нежно-зеленая трава. Сверху вздохи прощания, снизу вздохи надежды. Старший переживал из-за перемен с домом, перемен с работой и перемены обстановки. Все эти перемены заставляли его хрустеть так же, как те сухие листья на земле. Мама исчезла. Листья становились все суше и суше, а его сердце все тревожнее и уязвимее. Но мама нашлась. Сердце его возлекавало совершенно по-детски. Проросли нежные мягкие листочки и побеги. Отправил ее к сестре на несколько дней. Пусть те листья, которым суждено упасть, упадут, а те, которым суждено вырасти, вырастут. Никто не понял, когда листья Опять успели поменять время года в его сердце. В разгар сезона дождей листья растолстели, Тяжело-тяжело свисали и сочились тоской. Даже когда молчали, были наполнены тяжестью. Полное тело — это красиво, Но в густом цвете таится печаль. Рага тоски. Медленное, очень медленное и унылое вступление. Алаб. Или плач. вилап Всесторонне образованный бывший чиновник не понял, не узнал отдающуюся в его сердце рагу тоски, исполняемую листьями. Сник. Жена говорила, что такова участь всех, кто вышел на пенсию. Не знаешь, как скоротать день и ночь. Сидишь и все время насасываешь краешек своей майки. Она тоже образованная, но не знала, что печаль просачивается через листья, которые сначала срывал грубый ветер, потом он стал весенним, слегка подмог, а теперь неистово бил дождями. Никто не понимал раги ветра, рожденные из листьев и не может разгадать знаки, которые они оставляют на сердце. А что такое понимание вообще? Даже этого не понимает никто. И где оно находится? В мозгах, которые поскрипывают, простукивая наш лоб изнутри. Туда-то оно и запрятано. Так нас всех учили. А тело и душа болтаются, как слюни на этих мозгах, закрученных в джалеби». Популярная индийская сладость — нити теста, закрученные спиралями и обжаренные во фритюре. «Ты как исчезнувшая Алиса, и всё, что от тебя осталось — те самые мозги, которые стали улыбкой и повисли в воздухе?» Нос, глаза, губы, шея, плечи, локти, колени, щиколотки, пятерни, бедра, голенький потешный обвисший живот, спина от ворот-поворот, хлам, срам, неуманя не разума, совершенно никчемные. Ах, если бы кто-то знал, что все эти части тела не какие-то джалеби, а балушахи, раджбхок, матичур, Шарикхант, шафрановая халфа, кулфи, басунди. В них и сердце, и разум, и душа. Разве поместится все это в щедушном джалеби. И вот теперь представьте, сколько сердец, разума и душ у каждого из нас. Так ребенок становится пандитом, брахман, усвоив веды горлом еще до того, как они дошли до его джалеби мозгов. Музыканты Бхимсен, Шарафат и Латафат всем своим телом чувствуют каждую ноту, каждый тон и соединяют эту мелодию. Бхимсен Джоши, годы жизни 1922-2011, Шарафат Хусейн Хан, годы жизни 1930-1985 и Латафат Хусейн Хан, годы жизни 1920-1986. Индийские вокалисты, исполнявшие произведения в традиции Хиндустани. Разве под силу это одним только высушенным, бестолковым, ненасытным джалебешком с их строго определенным местоположением? У разбойника Ратнакара мозги были никудышные. Оттого он все твердил «Мара, мара, мертвый, мертвый». Но сердце и душа его были полны бхакти. В индуизме преданность и любовь к Богу — способ познать его. Поэтому, когда он повторял «Мара-мара», получалось имя Господа Рама-Рама. Так он спасся и стал Риши Вальмики. Вальмики — легендарный составитель Рамаяны, при рождении носил имя Ратнакара и был разбойником. Джалеби — всего лишь пустозвонных и хвостунишка. С чем из всего этого ему не справится. Для простоты. Что такое мозг? Это то, где происходит процесс мышления. А что такое мышление? Это то, что увидел, понюхал, почувствовал, попробовал, помахал, покружил, щегольнул. Разве может джалеби, заключенные в черепную коробку, сделать все это? Это делают другие части тела. И это они. Око мудрости, истинный разум. Джалебе всего лишь хранилище, или склад, или бакалейная лавка. Место, где хранятся вещи. всё. В разуме, находившемся в коленях и запястьях старшего, в других частях тела и даже в волосках, вопреки тому, что был запрятан в черепную коробку, а также в его сердце и душе, что-то шуршало. Он затасковал, иногда впадал в отчаяние. Что делать? Ветер, разносящий плач листьев, о чем-то напоминал ему, но он не мог вспомнить о чем. А напоминал он о том, что в те дни, когда мама была рядом, в том доме, в котором они жили до его выхода на пенсию, Ветер колокольчиками звенел в крошечных листочках. Это и терзало его память. Но он даже не догадывался. Он никак не мог понять, что за чесотка заставляет его без конца чесать голову, поворачивать колени в разные стороны, потягиваться, раскинув руки, и обшаривать пустоту. Просто однажды он поехал в банк по делам, Это было единственное, зачем он вышел из дома, размышляя то ли вложить деньги в акции, то ли открыть фиксированный депозит, а заодно поболтать с менеджером, с которым они приятельствовали со времен службы, выпить с ним лимонного чая и обсудить политические перспективы. Выполнив эту программу, он поехал домой на машине и случайно повернул налево, на улицу, где был дом дочери. Но не то, чтобы он именно повернул налево, просто сдавал назад и отъехал левее, а оттуда уже была видна та самая улица. Но в дом дочери он не ходил. Да, чуть впереди был дом Джамала. Его сына-инженера на прошлой неделе застрелили на почве ненависти в каком-то пабе в Америке. Он подумал, не зайти ли ему выразить свои соболезнования, раз уж оказался здесь. Надо было сходить в туалет в банке, — мелькнуло у него в голове. Придётся теперь остановиться у обочины. Заглушив двигатель у каких-то зарослей, он подумал. Вот тут, в дождливых сумерках. Посмотрел наверх. Дождь может пойти в любой момент, но ещё видны сгустки солнечного света. А ещё он увидел тот самый дом, в который мама отправилась сменить обстановку. Тот самый, на втором этаже, прижался к тому дереву. Вон тот балкон, ага, цветочные горшки, наверное, маминых рук дело. Там внутри свет. В сезон дождей рано включают. Кто-то вышел на балкон. Старший шмыгнул в кусты. Мама в длинном платье. Делает долгие-долгие вдохи, как будто выцеживает из воздуха какой-то аромат. Что-то говорит. Горшкам и растениям. Внимательно их осматривает, что-то втолковывает, щекочет тростью. Потом мама подняла трость в небо, что-то сказала и засмеялась. А что, если бы упала в этом нелепом балахоне? Странный наряд. Сестра сама одевается, не пойми как. Решила и мать одевать так же. Какая-то соломенная накидка дервиша. В этот момент мать повернулась, чтобы идти внутрь. Спиной к старшему. Показалась на миг и ушла. Старшему стало не по себе. Он закрыл машину и перешел на другую сторону улицы, туда, где был дом, к дереву, ствол которого окружали булыжники, а ветви тянулись к тому самому балкону. Бог знает, что взбрело ему в голову, но он забрался на булыжник, а потом запрыгнул на дерево, укрывшись в листве. В головном мозгу пробка. Разума в других частях тела он не ощущает — «Так что же еще может прийти в голову?» Забрался на дерево и вглядывается туда, где горит свет, чтобы получше рассмотреть. Никто не видел, как он вглядывался. Вообще-то видели. Вороны. Их собрание было нарушено его играми в прятки и чехарду.